Артериосклероз и атеросклероз. Эти два заболевания весьма схожи. Первое, артериосклероз, состоит в отложении солей кальция на внутренних стенках сосудов, что приводит к утолщению и закупорке артерий. Со вторым, атеросклерозом, мы имеем дело, когда отложения по природе жировые, Оба заболевания влекут за собой одинаковые последствия. Ангины, артериальная гипертония, гипертоническая болезнь, паралич. джин доктор медицины, факультет патологии в университете Бенгази, Ливия, сообщает о высокой эффективности чеснока, но не лука, в отношении к понижению уровня лимфа холестерола при атеросклерозе. Журнал «Лангетт» 1975 год. Аналогичное сообщение, но с большими подробностями, было опубликовано в журнале «Артерии» 1975 год. Использовался настой сырого чеснока на дистиллированной воде. Дэвид Кричевский, Институт анатомии и биологии Филадельфии, Сообщал в журнале «Артери», что чесночное масло также способно снижать содержание холестерола. Доктор Джейн и его коллега Консер подтвердили выводы Кречевского Сайнели, Десет, Мор обследовали три группы здоровых людей из секты дзен-буддистов в Индии. Представители первой группы регулярно потребляли чеснок. Представители второй не употребляли его вообще. Члены третьей группы, состоявшие из кровных родственников членов второй группы, ели чеснок и лук в малых количествах, от случая к случаю. В первой и третьей группах атеросклероз не регистрировался вообще или он был выражен очень слабо тогда как в крови членов второй группы, не потреблявших чеснок и лук, наблюдался очень высокий уровень триглицеридов, бета-липопротеина, фосфолипидов, холестерола и фибриногена, важных факторов риска при атеросклерозе. Лондонское агентство Reuters сообщило 6 июня семьдесят78 года, что западно-германские ученые, способные облегчать атеросклероз, предлагают добровольцам чесночные масляные капсулы и сырой чеснок. У других добровольцев, потреблявших масло бесполезных чесночных добавок, регистрировались гораздо более высокое содержание холестерола и более интенсивное течение атеросклероза. Группа Джейна – также проводила опыты по снижению воздействия холестерола на самцов белого кролика, о чем сообщалось в журнале «Атеросклеросис» Они экспериментировали с чесночным соком, который резко ослаблял реактивный атеросклероз у грызунов. Бенджамин Лао, доктор медицины, и двое других ученых из Лома-Линда, Университетской школы медицины и здоровья, сделали обзор опубликованных до 1982 года исследований о влиянии чеснока на атеросклероз. Большинство сообщений весьма обнадеживали относительно возможности чесночной профилактики атеросклероза. Большинство опубликованных данных подтверждают эффективность использования чеснока. В проанализированных ими работах использовался японский экстракт выдержанного чеснока и сырой чеснок. Вот что опубликовано в журнале «Химия в сельском хозяйстве и биологии» 1975. В чесноке обнаружено присутствие полиненасыщенных жирных кислот, естественно присутствующих в рыбе. Две из них, арахенодоновая и эйкозапентоновая, высокоактивны при атеросклеротических процессах. Нью-Йорк Таймс 4 сентября 90 года сообщила результаты трехлетнего исследования, Вадайнаури, Индия, кардиологом Аруи Бордиа, доктором медицины из Тогорского медицинского колледжа. Он разделил 432 больных стенокардии, уже испытавших по одному сердечному приступу, на две группы. Одна из групп ежедневно получала дополнение к диете в виде чесночного сока в молоке а другая – только молоко. Те, кто получал молоко с чесночным соком, меньше страдали от приступов стенокардии, имели менее выраженное повышение артериального давления и сниженный уровень холестерола. За три года в группе, потреблявшей чеснок, умерли вдвое меньше больных, чем в другой. Доктор Борди объясняет это тем, что, очевидно, Полезное воздействие чеснока со временем увеличивается. Предположительно, чеснок растворяет атеросклеротические отложения в коронарных сосудах. В исследовании Борде использовался сырой чеснок. Это исследование, так же как и другие, демонстрирует, что чеснок может не только предотвратить атеросклероз, но даже и излечить его на ранней стадии. Для этого лучше всего использовать жидкие лекарственные формы чеснока. Чесночную эссенцию – 1 столовая ложка в день, жидкий экстракт – одна чайная ложка в день, масло в капсулах – 4 штуки в день, сырой сок – 1 четвертая чайной ложки на полчашки козьего молока, чай по полчашки два раза в день, настойку 30 капель в день или вино 2 столовые ложки в день. В главе 6 дано описание приготовления этих продуктов.